Глава вторая. 1925 год, 15 июля, Париж. События этой ночи в Великобритании выглядели несколько неожиданно, ведь если посудить, то на первый взгляд казалось, будто империя повторно применила один и тот же прием. И он вновь попал в цель, а вся хваленная британская разведка и контрразведка не справилась со своими задачами, так как угрозу 1914 года она не только не купировала, но и не компенсировала. Разве англичане не должны были окружить все важные объекты многими рядами колючей проволоки? Разве им не требовалось понатыкать всюду вышек с прожекторами и пулеметами? Разве лаями не обязаны были засеять всю округу железобетонными бункерами, набитыми под завязку полками вооруженной пехоты? И не только пехоты. И так далее, и тому подобное. Не кажется ли, что все получилось слишком просто? Безусловно, кажется, но только на первый взгляд. Потому как, если приглядеться, то все выглядит совершенно иначе. Что, в сущности, произошло в 1914 году в Лондоне? Началось все с того, что в Санкт-Петербурге провалилась английская диверсионная миссия, которая попыталась провести дворцовый переворот, заморав при этом старшего и среднего сыновей Николая Александровича в очень грязных делах. Что сделал император? Правильно, отомстил. Сначала вырезал всех причастных в самом Санкт-Петербурге, а потом отправил убийц в Лондон. И уже там постарался уничтожить тех, кто был связан с этим делом. Жестоко, но в целом поведение Николая Александровича никак не выбивалось из парадигмы мышления аборигенов. Око за око, зуб за зуб. Новаторство было только в том, что его убийцы действовали, переодевшись в лондонских полицейских. Так было не принято, к этому никто не был готов. Это и позволило малой группе убийц спокойно разгуливать по Лондону и убивать причастных по списку. А потом и вообще заявиться в Букингемский дворец со всеми вытекающими. Да, много крови, но для Великобритании, в частности, для Западной Европы в целом обыденное явление. Кроме формы полицейских, ничего нового. Да и форма эта в своей концептуальной сути не обладала новизной. Свои резали своих издревле. А масштаб вакханалий, которые эти ребята устроили до резни времен Марии Стюарт или Оливера Кромвеля, не дотягивал кардинально. Да и на убийство короля Франции кинжалом от рук школьного учителя тоже не тянуло. «Но время не стоит на месте» если в том же 17 или 18 веках короли практически ничего не предпринимали для повышения своей безопасности, практически, просто меняли людей в окружении и переставали общаться с учителями из Ингулема, то теперь крепко задумались. Но опять-таки, в рамках действующей парадигмы мышления и возможности окружения король потребовал обеспечить свою безопасность. И все причастные бросились выполнять это вполне справедливое требование. Неизвестные прислали переодетых убийц? Значит, нужно защищать короля от переодетых убийц. И в считанные недели вокруг монарха и всех влиятельных персон возникли фильтры, пройти через которые случайным людям стало технически невозможно. И если бы в этот раз империя повторила свой прием, то ее убийцы смогли бы резать только мелких сошек. Да и то в первые часы. А потом бы и их прикрыли усиленными, хорошо вооруженными нарядами полиции. Но империя поступила иначе. Беда всех генералов в том, что они готовятся практически всегда лишь к прошедшей войне. В лучшем случае к ее адаптированной версии. Поэтому такого развития событий, что случился 15 июля 1925 года, никто не предвидел. Хуже того, предвидеть не мог. Ведь подобный поступок выходил за пределы парадигмы мышления эпохи. Так никто не делал и не думал. И если прислать убийц еще куда не шло, пусть и некрасиво передевать их в или пропоряд но в целом обыденно, то прислать целые банды ликвидаторов в рамках полновесной войсковой операции было за пределами добра и зла. Единственной зацепкой было поведение императора Запада, который организовал нападение на гнездо Грифона довольно крупными силами. Но как он это делал? Медленно накапливал агентуру возле Санкт-Петербурга и ночью попытался провести организованную атаку. Эта схема в Лондоне была знакома, ее честно отрабатывали. По всему пригороду столицы Великобритании шнаряли агенты контрразведки и вынюхивали подозрительных личностей. А в материковой части Альянса делали то же самое. Они не могли выпрыгнуть из коротких штанишек реальности и придумать за империю то, как она будет атаковать. Тем более, что последние 30 лет инициатива в этом вопросе практически исключительно находилась в руках Запада. Да, один раз Николай Александрович психанул. С кем не бывает. Но ведь он, по сути, не стал ничего выдумывать необычного. Сделал то, что было понятно и доступно для всего цивилизованного мира. 12 июля группа новейших высотных дирижаблей, переброшенных с Тихоокеанского театра военных действий, загрузившись людьми и грузами, вылетела по большой дуге в сторону Бискайского залива, стараясь при этом никак не попадаться на глаза представителям Альянса. То есть двигаясь практически исключительно над морем и вдали от основных судоходных маршрутов, благо что дальность перелета тяжелых дирижаблей это позволяла. И вот 14 июля, с наступлением темноты, эти дирижабли двинулись к побережью Франции. И далее на Париж. Благо что радиомаяк в виде филевой башни имелся замечательный, Не промахнешься. А триангуляция на другие громкие радиопередатчики позволяла очень недурно позиционировать небесные корабли в условиях ужасной видимости. Они шли словно подводной лодки, на ощупь. На слух, то есть. Однако часа в два ночи 15 июля сумели достигнуть пригорода Парижа. Там их уже ждали. Шли дирижабли с плавным снижением, используя потерю высоты как инструмент дополнительного разгона. Поэтому к пригороду они подошли на высоте около километра. Группа световых сигналов на поле подавалась фонариками. Люди разошлись по углам просторного пшеничного поля и, лежа на земле, мигали фонариками в небо. Просто дергая шторками. В той девственной темноте, которая прятала пшеничное поле своим уютным покровом, эти огоньки были очень хорошо заметны. Поэтому дирижабли выходили к полю один за другим. Снижались. По десантному тросу вниз спускалась часть бойцов. Они знали, что делать. Приняв один парковочный конец, они с помощью кувалты стальных колев закрепляли его. Потом второй, потом третий и так далее. Когда дело было сделано, дирижабль, оперируя паровыми лебедками, деликатно протянул себя к грунту. Открыла парель грузового отсека, и оттуда выехал уже прогретый тяжелый грузовик. Потом еще один и еще, и все с бойцами. Выехали, отъехали в сторонку. И дирижабль, сбросив парковочные тросы, плавно ушел в небо. А рядом второй, третий, четвертый. Все происходило так быстро и слажно, что за полчаса удалось управиться. Оставив на земле 42 больших грузовика с толпой до зубов вооруженной пехоты. Все в гвардейской форме альянса. И с вооружением альянса, разве что станковые и крупнокалиберные пулеметы были установлены на грузовиках по-имперски, слишком уж большую пользу несли. Выгрузились, привели себя в порядок и двинулись на спящий Париж, который еще не знал, какая радость его ожидает. Ведь в отличие от Лондона, с ними Николай Александрович всегда поступал очень обходительно. Только не в этот раз. Как и при нападении на столицу Великобритании, каждый грузовик имел свой маршрутный лист. Там, где требовалось, они действовали группами. К резиденции же императора Запада, например, направился целый десяток грузовиков. Перебор, конечно, но упустить его было нельзя. Он гвоздь борьбы Альянса, без него все рассыплется. Другой десяток грузовиков отправился к генеральному штабу, чтобы поразить не только волю Альянса, но и разум этого опасного военно-политического формирования. Генрих стоял у окна и пил чай. Точнее, не чай, а травяной отвар. Он в последнее время не очень хорошо спал и теперь вынужден был по рекомендации врачей пить эти сборы трав. Не самое плохое лечение. Во всяком случае, оно было довольно вкусным. Хотя и действовало крайне слабо. Вот и сейчас он поспал всего несколько часов и проснулся глубоко ночью. Вид из окна был на главные ворота с контрольно-пропускным пунктом. Сказывалось паранойя. Он всегда туда поглядывал, желая знать, кто подъезжает к его дворцу. Вот и сейчас... Наблюдал за тем, как там медленно прохаживалось несколько солдат, демонстрируя всем своим видом собственную бодрость. И, собственно, все. В остальном всюду на улице было сонное царство. Даже бродячих собак, что кормились с отходов дворцовой кухни, и тех было не видно и не слышно. А зря. супруг уже давно просил их прогнать, а у него почему-то рука не поднималась. Его сердце наполнялось радостью от их задорного лая. «Спать хотят вагоны и в пачках макароны», — тихо прошептала шутливую песенку супруга, что незаметно подошла к Генриху и обняла его, прижавшись. «А ты чего не спишь?» «Проснулась. Смотрю, тебя нет. Пойдем». «Пойдем», — мягко улыбнувшись, согласился Генрих, допивая свой отвар. Напоследок мазнул взглядом на главные ворота и резко как-то напрягся. «Теперь там стояло несколько грузовиков. Десяток. Больших и тяжелых. Фонари их неплохо освещали, отсюда было прекрасно видно, что они несли на себе опознавательные знаки одной из гвардейских частей Альянса. Вот только Генрих твердо знал, этой части в городе не было, и этих грузовиков у нее тоже не было. Он не так, чтобы слишком уж отслеживал такие дела, просто накануне шло обсуждение транспортного вопроса. Искали эти самые тяжелые грузовики, очень нужные на фронте. Специально прошлись по гвардейским спискам, и значки этого полка он тоже помнил в тех документах как и кое-какую информацию по нему. Их здесь быть не могло. Эти грузовиков у них быть не могло. И этих крупнокалиберных пулеметов, расположенных на стойках над кабиной, их тоже быть не могло. В альянсе их не только не ставили вот так, так еще и самих пулеметов крупнокалиберных не имелось в достатке. Дефицит. А все, что было, находилось на фронте. Ну, почти все. «Ты чего? Пойдем же!» Ласково произнесла супруга, пытаясь увлечь его за собой. «Постой. «Что? Кто эти люди? Почему они так поздно приехали ко дворцу?» В этот момент у здания контрольно-пропускного пункта открылась дверь. В ее проеме показался солдат, сделал два шага и упал лицом вперед. За ним вышло несколько гвардейцев. Один из них навел на него револьвер с большим глушителем. Тело вздрогнуло, получая пулю. Он как с голова. Но звука выстрела император Запада не услышал. И почти сразу пара других гвардейцев, подхватив труп за ноги, потащили его внутрь а их предводитель стал осматриваться, пытаясь разглядеть, заметили их или нет. Генрих к этому времени уже отставил на подоконник кружку с травяным отваром и, прижимая к себе супругу, зажав ей рот, осторожно выглядывал из-за края окна. Но так, чтобы тяжелая занавеска скрывала его силуэт и не давала разглядеть в темноте издалека. Мало ли, по окну начнут стрелять. «Кто это? Что происходит?» – тихо прошептала жена, когда он наконец открыл ей рот. «Имперцы, буди детей, уходим. У нас есть считанные минуты». «Хорошо, если минуты?» – кинул Генрих через плечо, энергично зашагав в сторону коридора. Уже через минуту весь дворец проснулся. Император Запада не тешил себя иллюзии. Он прекрасно понял, кто и зачем приехал. И сил, чтобы здесь и сейчас противостоять таким гостям у него не было. У него хватило квалификации, чтобы понять. К нему прибыло 10 грузовиков-головорезов. А вся та служба безопасности, что имелась во дворце, была заточена совсем под другие задачи. И она была способна сдержать хорошо, если два-три грузовика таких гостей, в лучшем случае. Поэтому он постарался прикрыться внезапно проснувшимися обитателями дворца, чтобы выиграть себе время. Хоть немного времени. Сбежав по ступенькам в дворцовый гараж, он бросился к своему большому и просторному легковому автомобилю. Схватил кривой стартер, лихорадочно засуетился возле капота. Минуты спустя по ступенькам сбежали его супруга и дети с внуками. «Закройте дверь, быстрее». Сын кивнул и постарался заклинить дверь ломом, что стоял рядом. Двигатель завелся. Все запрыгнули в авто. Внуков взяли на колени. И Генрих тронулся. Благо, что работники гаража уже открыли створки, выпуская автомобиль. Главным воротом император Запада не поехал. Там были враги. Поэтому он направился к ближайшим от гаража сервисным воротам, через который он нередко выбирался в город. Покататься не привлекая внимания. За главными воротами ведь обычно приглядывали журналисты и шпионы. «Отец!» крикнул старший сын, привлекая внимание Генриха. «Что?» Не оборачиваясь с нескрываемым раздражением, воскликнул монарх. Но ответил ему уже не сын, а крупнокалиберный пулемет. Противник попытался окружить дворец, предотвращая такие вот бегства. Вот и всадил в сторону выскочившего автомобиля очередь из пулемета, но промахнулся. Слишком неожиданно он появился и быстро проскочил вперед. Резко взяв в сторону, Генрих умудрился избежать попадания второй короткой очереди. «Еще один вираж» и он залетает за каменную ограду, которая приняла на себя очередь из пулемета. Раскрошилась почти полностью, но закрыла с собой беглецов. Генрих нервно хохотнул, когда его автомобиль покинул дворцовый квартал. Вроде бы за ним должна была быть организована погоня. Но куда тяжелому грузовику гнаться за пусть крупным, но легковым автомобилем? Да еще таким динамичным. «Неужели вырвались?» Хрипло спросила супругу, которая от происходящего в горле пересохла. «Поворот. Новый поворот». Ехать по кривым улочкам Парижа было ужасно неудобно. Во всяком случае, быстро. Надеюсь. Теперь из города, как можно быстрее, подальше от этих мерзавцев. Куда-нибудь в действующую часть, чтобы эти головорезы туда сунуться не рискнули. Осекся Генрих на полуслове. Его автомобиль вырулил из-за поворота, и... там его ждали. Два тяжёлых грузовика, развернувшись бортом, организовали огневой фронт. Оба крупнокалиберных пулемета смотрели своими стволами прямо в легковушку императора Запада. Стоящие вдоль борта бойцы с типичными для Альянса самозарядными винтовками тоже в него целились. «Твою мать!» — выдохнул Генрих. Все грузовики, выделенные для операции, были оснащены радиостанциями. Более того, они поддерживали связь между собой как раз для противодействия вот таким вот эпизодам. Поэтому император Запада не сумел уйти, хотя и пытался. Мгновение тянулось за мгновением. Он с семьей сидел в машине, напротив главаря Зароманова. Наконец, повинуясь какому-то едва заметному жесту, несколько бойцов отделились от грузовиков и направились к легковому автомобилю. Подошли. Открыли дверь. Генрих мрачно на них посмотрел. Он собрался гордо принять свою судьбу, но почти тут же получил прикладом по лицу. И даже осознать не успел, как его выдернули за шкирку с водительского сиденья и уложили лицом на пыльную дорогу. Заломили руки за спину и быстро повязали. Заткнули рот грязным кляпом. Оттащили к грузовику. Бросили на доски а потом рядом так же, как мешки картошки, положили всю его семью. В отличие от Лондона, в Париже история с нападением приобрела куда более масштабный трагичный оборот. То здесь, то там вспыхивали перестрелки. То здесь, то там подключались крупнокалиберные пулеметы. Крупные чиновники, если они были у любовницы или где-то еще в неучтенном месте, пытались сбежать из столицы и скрыться. Отдельные учреждения и крупные особняки пытались обороняться. Кровь текла рекой. Нападающие начали нести потери но они все равно продолжали делать свою работу, из-за чего Париж к обеду уже напоминал огромные дымящиеся руины. То здесь, то там пылали целые кварталы, метались жители, суетились мародеры, в город подтягивались войска разрозненными группами, стрельба усиливалась. В этом бардаке стало очень сложно понять, где кто. Все, буквально каждый житель Парижа твердо знал, в городе войска империи, они переодеты в бойцов Альянса, поэтому никто не доверял никому. Постоянно происходили стычки между своими же. Но грузовики с пулеметами и гвардейцами обычно не задирались. Опасно. А вот отряды полиции с отрядами самообороны, больше напоминающие банды мародеров, постоянно сталкивались. И даже перестреливались. Завершив свои дела, бойцы империи отошли из города. Грузовик за грузовиком. Накопились в пригороде. Пока не сформировали автоколонны, не отправились по побережью Бискайского залива. Путь не близкий. Однако крупную группу явно гвардейских грузовиков, да еще, очевидно, побывавших недавно в бою, никто не останавливал. Вон как настороженно крутили они пулеметами. Да и лица у солдат злые, уставшие. Генеральный штаб Альянса был уничтожен. Однако кое-какие офицеры, понявшие ситуацию, пытались заблокировать возможные пути отхода имперцев. И перекрывали самые короткие дороги к морю. Колонна же отходила по самому неочевидному направлению. Сначала на Орлеан, потом на Лимож, и только потом резко отворачивала к морю, чтобы выйти к побережью чуть южнее ля -Рашеля. Ночью где их ждали подводные лодки, также переброшенные с Тихоокеанского театра военных действий. Грузовики в море, а бойцов на средства эвакуации. Ночь длинных кинжалов продолжалась.